Глава 26. Вторник, 10 октября. Если вам понравилась книга «Тайна моего мужа», я бы с полной уверенностью рекомендовала вам почитать «Большую маленькую ложь» того же автора. Многие находят ее не менее занимательной. Женщина взглянула на обложку, прежде чем передать книгу Шарлотте обратно. «Хорошо, спасибо. А вы не посоветуете что-нибудь для моего тринадцатилетнего сына? Он только что дочитал книги Лайан Герн». Шарлотта покосилась на одобрительно кивнувшую ей мартиник. «А он еще не читал? «Э рэп «Нет, не думаю». Шарлотта уверенно подошла к стеллажу с подростковой литературой и нашла книгу. «Вот», — сказала она, протягивая женщине книгу так, чтобы она могла посмотреть аннотацию на задней стороне обложки. Здесь рассказывается о компьютерной игре, распространившейся между школами Лондона и вынуждающей учеников поступать против собственной воли. Женщина взглянула на Шарлотту поверх очков и улыбнулась. Звучит интригующе. Ее я тоже возьму. Прекрасно. Кстати, вы уже видели? У нас на следующей неделе планируется встреча с писателем. Шарлота показала на стопку рекламных листков на прилавке, и женщина наклонилась, чтобы прочитать. «А, а, это тот ведущий телевизионной программы? Да, он самый. Приходите послушать. Билет уже в продаже. Десять фунтов. Кофе с выпечкой включены. Взяв рекламный листок, женщина засунула его в карман. «Спасибо», — сказала она, — «я посмотрю, буду ли в этот день свободно. Когда, завершив покупку, женщина вышла из магазина, раздался хриплый голос Парнеллы, сидевшей за маленьким столиком в книжном кафе. «Да ты становишься настоящим профессионалом!» «Действительно, тебя почти уже можно принять за библиофила. Мартиник. Шарлотта повела плечами, хотя знала, что они говорили правду. Она, наконец, поняла, как следовало разговаривать с клиентами о книгах, в какой мере можно рекомендовать нечитанные ей произведения, и в каких случаях надо просить о помощи. «Без тебя я никогда бы не справилась», — сказала она, услышав в ответ смешок Мартиник. «Да ладно», — отмахнулась она. Шарлотта улыбнулась. Чем лучше у нее получалось выполнять задачи, связанные с Риверсайдом, тем больше ей здесь нравилось. Она уже успела прочитать от корки до корки четыре предложенные ей Мартини книги и обнаружила, что читает совсем не так медленно, как ей всегда казалось. Кроме того, чтение приносило удовольствие сверхожидаемого. Шарлотта часто ловила себя на мысли, что ей не терпится взять в руки недочитанную книгу, и, вдобавок, она начала, наконец, понимать некоторые из литературных аллюзий, которыми постоянно обменивались Сэм, Мартиник и Уильям. Похоже, недалек тот час, когда новая хозяйка книжного магазина сможет давать покупателям рекомендации, основываясь на своем собственном читательском опыте. Ее всегда поражало, как умело Сэм и Мартиник советуют клиентам, что почитать, и как ловко перебирают жанры и авторов, пока не нащупают правильный выбор. Хромая на одну ногу, пришел Герберт с пакетом под мышкой. Он выглядел, как всегда, несчастным и, присев рядом с Парнеллой, скорбно вздохнул. «Как дела, Герб?» — озабоченно спросила Мартиник. Он покачал головой. «Спину повредил!» Клэрри сегодня утром позвонила в дверь. Я, естественно, не стал открывать. Но когда она приподняла козырек над отверстием для писем, Мне пришлось упасть на пол, чтобы она меня не заметила. Я сразу почувствовал, как в спине что-то щелкнуло, но пришлось молча ползти на кухню, иначе она услышала бы мои стоны. Вновь ощутил себя в окопе. Парнелла покачала головой. «По-хорошему, тебе надо через консьержа ввести запрет на посещение». «Да, наверное, хотя я начал привыкать к ее доставке еды». «У нее получаются замечательные котлеты из лосося», — сказал он, незаметно облизываясь. «Ну, за вкус приходится платить», — посмеиваясь, заметила Парнелла. «Бесплатно бывает только сыр в мышеловке». Герберт серьезно кивнул и положил на стол пакет. Мартиник улыбнулась. «Что там у тебя такое? Подарок от Клэри». Он развернул уже вскрытую подарочную упаковку и показал красивую книгу в кожаном переплете. «Любовник леди Чаттерлей», — глухо засмеялась Парнелла. «Ты ведь понимаешь, что тебе придется вернуть ей эту книгу?» Мартиник взяла в руки книгу и осторожно провела рукой по обложке. «Невероятно красивое издание!» «Я знаю», — вздохнул Герберт. «В прошлом году я нашла целую коробку с томами собрания сочинений Шекспира 1910 года издания», — мечтательно продолжала Мартиник. «Все в кожаном переплете. В этих старых книгах есть что-то волшебное. От них исходит такой приятный запах. Мне бы очень хотелось знать, кто владел ими до меня». «Ты уже обработала кожаные переплеты?» Мартиник помотала головой и заметила блеск в глазах Герберта. «У меня есть собственный рецепт крема для кожи. Он намного лучше того, что продается в магазинах», — радостно воскликнул он. «Я смешиваю масло клевера с пчелиным воском и ланолином. Такой крем надо долго втирать, но зато кожа становится и мягкой, и блестящей». «Я не ослышалась, речь идет о креме?» — спросила Сэм. Внезапно вынырнувшая из ниоткуда. «Не знала, Герб, что ты так привередлив!» Герберт покачал головой. «Это для книг!» — с обидой ответил он. «Конечно!» — засмеялась Сэм. «Но ведь им можно и хлыстики обработать, разве нет?» «Об этом мне ничего не известно». Подняв глаза, Шарлотта заметила, как Герберт густо покраснел. Потом взгляд упал на человека, стоявшего у входа в лавку и заглядывавшего внутрь. Почти сразу узнав покупателя в светло-голубой ветровке, Шарлотта чуть заметно кивнула в сторону витрины. «Этот мужчина заходил к нам и приобретал книги некоторое время назад. Кто-нибудь знает, кто он?» Все тут же обернулись к окну и уставились на мужчину. «О, нет!» – прошипела Шарлотта. «Теперь он понимает, что мы говорим о нем». Дверь плавно отворилась, и мужчина в светло-глубой ветровке медленно вошел в магазин. На нем были все те же заклеенные скотчем очки, он смущенно осматривался по сторонам. Герберт наклонился к Шарлотте. «Это маг! Он живет здесь поблизости!» Парнелла кивнула, подтверждая его слова. «Думаю, его Ронда умерла пару недель назад. Бедняга совершенно раздавлен!» Шарлотта подумала про книги, которые купил мужчина. Она содержала советы, как смастерить гроб своими руками, а вторая — как сохранить предмет своей любви, сделав чучело. Ее бросила в дрожь при мысли о том, что мужчина не стал обращаться в похоронное бюро, а занимался телом покойной жены в собственной гостиной. «Похороны уже состоялись?» — шепотом спросила Шарлотта. Парнелла странно посмотрела на нее. «Нет, не думаю». Шарлотта с трудом сглотнула. Надо было рассказать о нем еще в прошлый его приход. Когда маг исчез в торговом зале, она сказала чуть громче. Он заходил некоторое время назад, чтобы купить книги о таксидермии и изготовлении гробов. Судя по всему, он сам собирается похоронить тело, но ведь это вряд ли разрешено. Она ожидала от всех такой же реакции, как ее собственная, но Герберт выглядел скорее удивленным. «Таксидермия! Думаете, он собирается сделать из ронды чучело?» — спросил он, обращаясь к Парнелли. Вначале Шарлотта пыталась понять, почему никто не возмутился. Она была в панике, представляя обнаженное тело умершей женщины в гробу, «Домашнего изготовления в квартире Мака». «Но, Господи, что вы этим хотите сказать? Что значит сделает чучело? Должны же мы что-то предпринять!» Мартиник успокаивающим жестом положила руку на плечо Шарлотты. «Ронда, это Терьер!» Другие захихикали, а Сэм расхохоталась во все горло. «Ты, значит, думала, что Макс мастерил гроб для своей жены?» Шарлотта растерянно покачала головой. «Но он купил такие странные книги!» — пробормотала она и застыдилась, осознав, что составила осуждающее мнение о Маке, основываясь исключительно на его внешнем виде. «Мак — милейший человек, он действительно любил Ронду», — сказала Мартиник. «Наверное, сейчас ему очень одиноко». Парнелла внезапно просияла. «Женская забота ему бы не помешала». Она взглянула на Герберта, который задумчиво почесывал подбородок. «Ты думаешь...» — тихо произнес он. «А почему бы и нет? А что, если ей нравится определенный тип мужчин?» Парнелла громко рассмеялась. «Я, конечно, ничего не хочу сказать, но и ты, Нишон Коннери! Если маг наденет чистый костюм, он будет выглядеть вполне прилично!» Герберт пожал плечами, а Парнела спросила его, понизив голос на октаву. «Так ты хочешь от нее избавиться? Отвечай, да или нет?» Герберт напрягся, но потом кивнул. «Ну ладно, тогда решено». Шарлотта посмотрела на них с удивлением. Она совершенно не поняла, о чем идет речь. «Что именно решено?» «Ну, я про Мака и клэрри естественно». Ты что, не догоняешь? Потом Парнелла повернулась к Сэм. Если ты пригласишь Мака на встречу с писателем, я прослежу, чтобы и Клэрри тут появилась. Шарлотта схватила рекламный листок, ведь это она плохо подумала о Маке, подозревая его, а он всего-навсего скорбил об умершей собаке. Я приглашу его, мне все равно пока наверх разбирать вещи Сары. Мартиник улыбнулась, а парнела, откашлившись, снабдила инструкцией. «Только скажи ему, чтобы оделся поприличнее!» — Шарлотта кивнула. «Хорошо. И напомни, чтобы принял душ, передавай, что ему нужна святая троица». «А что это означает?» «Шампунь, дезодоранты, чистые кальсоны!» — Шарлотта сдержанно посмотрела на нее. «Я скажу, что стиль одежды деловой. Остальное...» «Пусть сам додумывает!» От уборки в квартире Сары с Шарлотты сошло семь потов. Но ей удалось оттащить заполненные картонные коробки в один угол. В одной из коробок лежали книги, которые они могут пустить в продажу. В другие она сложила всякий хлам, чтобы отнести в местный благотворительный магазин. То, что не имело смысла сохранять, было собрано в черные мусорные мешки. Гостиная выглядела опустевшей, как и старая мебель. Шарлотта вычистила кухонный уголок и прихожую, но приняться за уборку тетушки на испальне все еще боялась. Разбирать вещи, пытаясь определить, что выбросить, а что продать в секонд-хенд, было непросто. «В этих картонных коробках, как-никак, была упакована целая человеческая жизнь», — думала Шарлотта. Ей казалось неуважительным расставаться с вещами, даже если все сохранить было совершенно невозможно. Шарлотта разрешила Сэм и Мартиник выбрать то, что они хотели, и отобрала для себя несколько любимых книг Сары. Но помимо этих книг и фотографий в рамках, она практически все вычистила. Афиши со стен были сняты, и на окна повешены новые белые гардины. Шарлотта выскоблила каждый миллиметр квартиры, вытрясла коврики и выбила диванные подушки. В несколько светильников, которые она считала сломанными, удалось вдохнуть новую жизнь, заменив лампочки, и от их света помещения стали намного уютнее. Шарлотта с удовольствием осматривала плоды своего труда. Сейчас, когда все было прибрано, квартира стала казаться очень симпатичной. «Кому не захочется здесь жить?» Она покосилась на картонные коробки, которые хотела попросить Уильяма помочь спустить вниз. «Теперь это сложно будет сделать». Прошло всего пять дней с того вечера, когда они поцеловали друг друга. Но Шарлотта почти не видела его и начала понимать, что он избегает ее. «Наверное, это к лучшему», — думала она. «Как бы ей не нравился Уильям». Ничего бы у них не вышло. У Шарлоты в Швеции была своя жизнь, и он вряд ли захотел бы переехать к ней. К тому же ей надо было думать о будущем магазина и добиваться, чтобы он начал платить за свою квартиру рыночную арендную плату. После встречи с писателем шарлота возьмет быка за рога и обсудит с Уильямом этот вопрос. Риверсайду нужны все возможные доходы поэтому ей придется найти платежеспособного арендатора и для тетушкиной квартиры». Зазвонил телефон, и Шарлотта почувствовала, как внутри назойливо зашевелилось беспокойство. Неужели банк продолжал преследовать ее? Она медленно достала мобильник и к своему облегчению увидела на экране знакомое имя. «Привет!» «Привет, Шарлотта!» «Как здорово, что я наконец до тебя дозвонился! Как дела?» Шарлота сделала глубокий вдох. «Хорошо, папа. А у тебя?» Она закрыла глаза, выслушивая, чем занимается папина новая жена Малин и как обстоят дела у их общих детей, которых было трое. «Но я, собственно, не потому звоню. Я просто хотел услышать, все ли у тебя в порядке». Шарлота вздохнула. Конечно, было мило с его стороны позвонить ей, но она знала, что его забота ничего не значит. Кроме сухого «хорошо», она все равно никогда ему ничего не ответит. Таковы были их отношения. С момента развода с матерью они всегда вели одни и те же поверхностные, сдержанные разговоры. «Правда, у меня все нормально. Как с работой?» «Хорошо». В трубке повисло молчание. Шарлота подумала, не мог ли отец что-нибудь знать о жизни матери в Англии. «Послушай», — осторожно сказала она, — «ты знал, что до моего рождения мама жила в Лондоне?» Шарлотта услышала, как он закашлялся. «Да». Она поднялась. «А что, если отец мог рассказать ей, что произошло?» «Она, похоже, отправилась туда со своей сестрой Сарой», — вжидающе сказала она. «Мама ничего тебе об этом не рассказывала?» В трубке раздался какой-то треск. «Нет, насколько я помню. Твоя мама никогда не хотела рассказывать о своем прошлом. И я, кстати сказать, никогда не встречала ее сестру». У Шарлоты вырвался вздох разочарования. «Что именно скрывала ее мать?» «Значит, ты ничего не знаешь? Мне очень жаль». «Но я знаю не больше того, что ты сейчас сказала», — продолжил отец. «Хотя я был бы рад помочь тебе». Шарлотта кивнула. «Да твоей вины в этом нет. Послушай, мне надо работать. Может быть, в другой день созвонимся?» К счастью, судя по голосу, папа и сам был готов закончить разговор. «Ну ладно. Передавай привет малине детям». «Передам обязательно, Шарлотта. Береги себя». Повесив трубку, Шарлотта опустилась на диван. Прошло уже пять недель с тех пор, как она уехала из дома, а из Швеции ей позвонили впервые, не считая звонков по работе. Если Шарлотта когда-нибудь исчезнет, пройдет, вероятно, несколько месяцев, прежде чем кто-нибудь хватится ее. Хотя Хенрик, понятное дело, заметит ее отсутствие, но это только потому, что он на нее работает. Подтянув ноги... Она откинулась на спинку дивана. Наверное, Сара испытывала такое же чувство. Полного одиночества. Шарлотта опять закрыла глаза. Она думала об Алексе и о том, насколько другой была бы ее жизнь, будь он по-прежнему рядом. Она бы не знала чувства одиночества, и все тяготы они бы делили на двоих. На мгновение ее охватила злость. Шарлотта все еще временами негодовала по поводу того, что произошло. Обвинения в чей-то адрес, автомобиля, дерева или тех, кто построил дорожную развязку, обычно приносили ей короткое облегчение. Но гнев никогда не приносит настоящее утешение. И Агнета раз за разом повторяла, что чем раньше Шарлотта смирится с утратой, тем скорее сможет оставить прошлое позади и вновь зажить полной жизнью. Шарлота подумала о поцелуе с Уильямом. Ощущения были восхитительные. Она очень давно не чувствовала себя такой живой. А вдруг Уильям — это и есть ее шанс вновь зажить полной жизнью. Сможет ли она влюбиться в него? Как только Шарлотта представляла себе Уильяма, во всем теле начинала покалывать. Но в то же время она прекрасно помнила его слова о прежних отношениях. Он жил необычной жизнью не любил обязательств и не был создан для домашнего очага и семейной идилии, которых не хватало Шарлотте. Она еще крепче зажмурила глаза, пытаясь сдержать подступающие слезы. С Алексом Шарлотта рассчитывала прожить всю свою жизнь, вырастить детей и вместе провести остаток дней в белом загородном доме. Непостижимо, как один роковой момент мог все перевернуть. В голове пульсировало, сможет ли она оставить позади воспоминания об Алексе, вернуться к полноценной жизни, столь же близко подпустив к себе другого. Появившийся неизвестно откуда Теннисон сделал несколько кругов по квартире, как будто инспектируя результаты уборки. Кот одобрительно потерся о новой гордины и почесал когти о ковер, как бы проверяя его качество. Поскольку Шарлотта не остановила его, Теннисон продолжил инспекцию, подойдя к наполовину заполненному мусорному пакету и принявшись пихать его лапой. «Миленький, оставь его!» — пробормотала Шарлотта, вытирая слезы со щек. Шаловливо взглянув на нее, Теннисон нырнул под пакет и перевернул его, высыпав на пол множество записок наклеек, скрепок, ручек и другого хлама. Шарлотта застонала. Если бы он не был котом, она поклялась бы, что сделано это было нарочно. «Теннисон», — сказала она самым строгим голосом, — «скажи на милость, что мне с тобой делать?» Огромный пушистый кот, громко замяуков, запрыгнул на диван и растянулся рядом с ней. Чтобы запачкать только что выбитые подушки, ему понадобится, вероятно, не больше двух минут. Она скрестила руки на груди. «Ты думаешь, я буду с тобой нежничать после того, что ты натворил, дурачок?» Не обращая внимания на ее пристальный взгляд, кот продолжал мяукать и зарываться носом к ней под мышку, пока Шарлотта не сдалась и не погладила его по спинке. Какой бы беспорядок Теннисон ни учинял, он был сейчас, по сути, ее самым надежным другом. И ей нравилось, что, несмотря на тесноту, Кот спит по ночам с ней рядом. Она спала намного лучше, ощущая тепло его тела, и гнала от себя мысли о том, как ей будет одиноко без него в Швеции. Шарлотта огляделась. Ей осталось убрать только тетушкину комнату, и она вспомнила слова Сэм о том, что Сара хранила книги под кроватью. Похоже, придется еще паковать книги. Медленно поднявшись, Шарлотта направилась в маленькую спальню. Ее мучила мысль о необходимости и здесь разобрать все вещи. Она с усилием опустилась на колени и подняла покрывало. От вида того, что пряталось под широкой кроватью, захватило дух. Несколько рядов картонных коробок, плотно приставленных друг к другу заботливой рукой, словно в тетрисе, заполняли все имеющееся пространство тайника. Саре пришлось как следует постараться, чтобы разместить там коробки в таком количестве. Шарлотта принялась вытаскивать их одну за другой, а пришедший следом за ней Теннисон сидел с довольным видом и наблюдал, как она работает. Картонные коробки были до отказа набиты книгами. Они весили, надо полагать, несколько тонн, и Шарлотте пришлось приложить немалые усилия, чтобы вытащить их. Достав пару коробок, она поняла, что там была упакована вся серия книг о Гарри Поттере. Шарлотта схватилась за голову. Перед ней лежало не меньше трехсот книг. Доли секунды она рассуждала, не сбегать ли вниз в магазин, но потом решила, что быстрее будет позвонить. Достала мобильный и набрала номер Риверсайда. «Здравствуйте!» «Добро пожаловать в книжный магазин «Риверсайт». Чем могу быть полезной?» Бойко приветствовала ее Сэм. «Привет, это Шарлотта. Послушай, я звоню из квартиры Сары. Я нашла здесь кое-что странное». «Вот как?» — откликнулась Сэм. «Если это вибрирующая штучка розового цвета, лучше не прикасайся». Шарлотта тут же почувствовала, как загорелись щеки. «Это книги». Быстро парировала она, надеясь, что Сэм не заметит ее смущения. «Гарри Поттер, несколько полных коробок». «Здорово! Я знала, что они где-то должны у нас лежать!» Шарлотта откашлялась. «Но их порядка 300 экземпляров!» «Кажется, я заказывала пятьсот, но несколько точно стоят в распакованных коробках у двери в контору». «Хорошо. В любом случае они стоят массу денег». «Мы должны вернуть их издательству!» Сэм усмехнулась. «Никогда в жизни! Гарри Поттер продается всегда! Он не устаревает!» Шарлотта покосилась на Теннисона с энтузиазмом, вылизывавшего передние лапы. «Сэм, у нас нет средств, чтобы содержать такой запас. Пожалуйста, найди документы, чтобы понять, когда делали заказ, и я свяжусь с издательством!» Дыхание Сэм выдавало ее раздражение. «Ты пожалеешь об этом», — обиженно сказала она. «Я только пытаюсь спасти Риверсайт от банкротства», — устало подумала Шарлотта. «Просто будь другом, найди документы». «Будет сделано, начальник», — язвительно отчеканила Сэм. «Что-нибудь еще?» Шарлотта закатила глаза. «Нет, заранее тебе спасибо». Больше она ничего сказать не успела, Сэм повесила трубку. Шарлотта вздохнула. Разобраться в характере и настроении Сэм было действительно непросто. Каждый раз, когда казалось, что отношения начинают налаживаться, следовал откат назад. Шарлотта, безусловно, успела заметить специфическую манеру общения Сэм с окружающими. Приятно ее не назовешь. Да и трудно не принимать комментарии Сэм на свой счет. Бросив последний взгляд на коробки, Шарлотта поднялась и вышла из комнаты вместе с Теннисоном, закрыв за собой дверь. Вообще-то, после такой адской работы она заслужила перерыв. Хватит на сегодня уборки. Сейчас ей нужна большая прогулка, чтобы проветрить голову и привести мысли в порядок. Шарлотта вспомнила, как Мартиник рассказывала об огромном магазине игрушек недалеко от Оксфордского цирка. Она могла бы устроить себе небольшое развлечение, доехав на автобусе до Пикадилли, а потом пешком пройти по Риджин-стрит в сторону мраморной арки. Судя по карте, загруженной в мобильный телефон, в этом районе полно магазинов, и при небольшом везении можно купить подарки и Хенрику, и Харри. Однако, когда Шарлотта взглянула на часы, у нее мелькнула другая мысль. У Уильяма В это время обычно перерыв на кофе. А что, если он сейчас в магазине?» Взяв связку ключей, Шарлотта взвесила ее на руке. В глубине души она скучала по Уильяму и мечтала о встрече, но ее терзали сомнения, как с ним держаться. В задумчивости надев куртку, она в конце концов решила незаметно выскользнуть через черный ход. С Уильямом она успеет поговорить в другой раз, подготовившись получше. И подальше от чужих ушей в помещении магазина.